— По-моему, это очень хорошее пророчество, — заявил Гойя. — Пусть тебя не пишут в виде махи, ты проживешь полтора-ста лет. — Раз я решила, я добьюсь того, что меня напишут в виде махи, — сказала она. — бригида это понимает, не хуже нас с тобой. — Кстати, в чем была твоя бригида спросил Францисков. каэтан растерявшись, ответила. — Ну, как она была одета? «Как все камеристки!» И вдруг вспылило. «В чем была ты? Что допрашиваешь? Как инквизитор? Я живописец!» Миролюбиво ответил Франсиско. «То, чего я не вижу, для меня не существует. Привидение, которое я не могу написать, — не настоящее привидение». Доктор Пирали в кадисе держался в тени, а тут и вовсе старался стушеваться, когда видел, что в нем не нуждаются. Вообще он был веселым и умным собеседником, и всячески показывал Гои, с каким знанием дела восторгается его творчеством. У Гои не укладывалось в голове, как человек, сыгравший такую мрачную роль в смерти герцога, может быть неизменно весел и доволен. При всей скромности своего достатка Пираль был наделен такой гордыней, что считал, по-видимому, себя неизмеримо выше остальных и полагал, что недозволенная тупой толпе дозволена ему, человеку, науке, если он был причастен к смерти герцога. А в этом горе ни минуты не сомневался. То сделал свое дело хладнокровно, без колебаний, и даже не подумал, что демоны могли притаиться по углам и подглядывать. В свое время... Гойо с презрением отказался писать Пираля. Теперь же он был не прочь поработать над портретом этого опасного и неуловимого, несмотря на четкие черты лица человека, хотя бы для того, чтобы разобраться в нем. Однажды он ни с того ни с сего предложил написать его. Пираль был озадачен и попытался отшутиться. «Цены, которые платит сеньор Мартинес, мне не по карману?» а я напишу на портрете «Ами-Амиго». Моему другу, улыбаясь, ответил Гойя. Это была традиционная формула, означавшая, что художник дарит картину, и при мысли, что он может стать обладателем такого подаренного художником портрета, у страстного коллекционера Пирали забилось сердце. Невозмутимое лицо его покраснело. Вы очень щедры, Дон франсиско сказал он. Гойя работал над портретом долго и старательно. Он писал его в том серебристо-сером тоне, секрет которого знал один, и нежность тона только подчеркивала то мрачное, что художник учуял. За умным и возмутимым лицом врача Гойя ничего не позволил таить Дону Хоакину и посадил его так, что видны были обе руки. — Как и руки вы мне тоже дарите! — пошутил Пираль. — Именно руки, убившие мужа Каэтаны Гойи, хотел написать. Обычно же сеансы проходили очень приятно. Пираль был разговорчив и как будто откровенен, но все же что-то в нем оставалось потаенное не поддающиеся разгадки, и Гоя живо заинтересовался этим человеком, можно сказать, даже полюбил его, хотя порой какой-нибудь случайный взгляд или жест вызывали у него отвращение. Между обоими мужчинами возникла своеобразная дружба-вражда. Они чувствовали себя связанными друг с другом, старались друг друга узнать до конца, им нравилось говорить друг другу горькие истины. Гоя не упоминал о Кайтане, и Пираль тоже не произносил ее имени. Но между ними часто заходила речь о любви вообще. Однажды врач спросил художника, знает ли он, какое различие делали древние философы между гедонниками и эротиками. «Я всего-навсего невежественный маляр», — добродушно ответил Гоя. «А вы, доктор, человек-ученый, премудрый Тулли и Цицерон». — Пожалуйста, просветите меня. — Гедоник стремится к высшему блаженству для себя одного, — начал объяснять польщенный пираль. — А эротик хочет не только испытывать, но и дарить наслаждение. — Очень любопытно.